Глава шестая. С этих пор он бессменно был соучастником и даже блюстителем власти. Вместе с отцом он справлял триумф, вместе был цензором, делил с ним и трибунскую власть, и семикратное консульство. Он принял на себя заботу почти о всех ведомствах и от имени отца сам диктовал письма, издавал эдикты, зачитывал вместо квестора речи в Сенате консульство Тита, 72-й, 74-го по 77-й, 79-й годы. Он даже принял начальство над претерианцами, хотя до этого оно поручалось только римским садникам, примечание но были и исключения. Так сиян оставался начальником претерианцев и после того, как стал сенатором. Однако в этой должности повел он себя не в меру сурово и круто. Против лиц, Ему подозрительных он подсылал в лагеря и театры своих людей, которые, словно от имени всех, требовали их наказания и тотчас с ними расправлялся. Среди них был консуляр авул Цицина. Его он сперва пригласил к обеду, а потом приказал умертвить. Едва тот вышел из столовой. Правда, тут опасность была слишком близка. Он уже перехватил собственноручно составленную Цициной речь к солдатам. Всеми этими мерами он обезопасил себя на будущее, но покамест возбудил такую ненависть, что вряд ли кто приходил к власти с такой дурной славой и с таким всеобщим недоброжелательством.